Джон Голсуорси. Сдается в наём. Эпиграф. От чресл враждебных родилась чета, любившая наперекор звездам. Шекспир. Ромео и Джульетта. Часть первая. Глава первая. Встреча. 12 мая 1920 года Сонс Форсайт вышел из подъезда своей гостиницы, Найтсбридж отеля, с намерением посетить выставку в картинной галерее на Корк-стрит и заглянуть в будущее. Он ушел пешком. Со времени войны он по мере возможности избегал такси. Шофёры на его взгляд были отявлены невежи, хотя теперь, когда война закончилась и предложение труда снова начало превышать спрос, они становились почтительнее, согласно законам человеческой природы. Но Сомс им так и не простил. В глубине души он отождествлял их с мрачными тенями прошлого, а ныне